Глава 50. Я готова. Лето. Испытывала счастье, которое словами не описать. Столько эмоций, столько переживаний. Искренне болела за мальчишек, желая им победы. Они заслужили ее, как никто другой. Старались, готовились, тренировались на совесть. Я была готова поддержать их во всем. Мне очень хотелось верить, что близнецы примут мое тепло, которое так рвалось наружу. Наверное, в моей памяти навсегда останется момент, когда Киан и Сиэль вместе поднялись на самое высокое возвышение для победителей. Они придерживали друг друга уверенно и с радостью поднимая над головой кубок, поблескивающий в солнечных лучах. Столько счастья отражалось в их глазах, столько радости. Я гордилась своими мальчиками, понимая, что близнецы — значат для меня многое. Эти дети заняли особую часть в моем сердце. И я не возражала, намереваясь и дальше окутывать их любовью, заботой и поддержкой. «Праздновать!» — сиял не меньше нашего учителя ровно, взлохмачивая волосы близнецов. Те в ответ заливисто засмеялись. «Знали бы вы, как я вами горжусь, мои чемпионы!» — улыбался аристократ. Мальчишки приосанились, им была приятна похвала человека, которого они искренне уважали и к мнению которого прислушивались. «Предлагаю отправиться в павильон неподалеку и отпраздновать». «Случайно услышал, что там подают отменные блюда местной кухни», — сказал Лисан, посмотрев на нас. Не получив возражения, он довольно кивнул. «Отлично. Тогда вперед. Спустя некоторое время мы шумной компанией вошли в павильон. Нас сразу же окутали приятные ароматы еды, мгновенно вызвавшие обильное слюноотделение. С соревнованиями и всеми сопутствующими переживаниями я даже не заметила, насколько сильно проголодалась. Живут в предательский зорчал, и я смущенно ойкнула, чем вызвала тихий смех у детей. «Кто-то сильно проголодался!» — хохотнул Киан. «Я тоже голоден, идемте, произнес Селий и в следующую секунду сделал то, что поразило до глубины души. Мальчонка взял меня за руку и повел к свободному столику который был расположен в очень удачном месте, отгороженный от остальных глаз пушистым раскидистым деревом, росшим в большом напольном горшке. Стоило ощутить теплую детскую ладошку, как мое сердце пустилось в голоб. Я часто задышала, понимая, что сель наконец-то принял меня. Эмоции накрылись головой. Послушно шагая за ребенком, я обернулась и встретилась взглядом с Кианом. На краткий миг время будто остановилось и мое сердце пропустило удар. Да, кивнул он, делая шаг следом за нами. Неплохо было бы подкрепиться. Поторопимся. Он ускорился, догоняя нас и дотронулся до моей свободной руки, мягко сжимая ее. Эмоции буквально сносились с ног. К горлу подступил слезный ком. Я чувствовала себя невероятно счастливой. Приняли. Они меня приняли. Элисан смотрел на нас с теплой улыбкой, затем поспешил следом, заботливо выдвигая для нас стулья. Остаток дня прошел просто великолепно. Мы наелись, досыта, оживленно вспоминая самые яркие моменты соревнования. Наш веселый смех привлекал внимание посетителей, не оставляя их равнодушными. Они улыбались в ответ, невольно погружаясь в праздничную атмосферу, которая исходила от нашей шумной компании. Мы не сразу вернулись в свои комнаты, решили немного прогуляться. Мальчишки безумолку щебетали, искренне рассказывая, как сильно переживали и как отчаянно боялись, что не оправдают наших надежд. «Для меня вы всегда будете самыми лучшими», — невольно сорвалось с моих губ. Эти слова шли от самого сердца, я искренне так считала. «Теперь придется работать усерднее», — серьезно кивнул Лисан. «Чемпионство нужно защищать» пояснил он, когда мальчишки посмотрели на него с вопросом в глазах. «Лорд Фалмор прав», — с улыбкой подтвердил учитель Ровен. «Но я в вас верю», — подмигнул он детям. Все у вас обязательно получится». Солнце медленно клонилось к горизонту, окрашивая небо в золотистые оттенки. Ночь неспешно вступала в свои права, окутывая природу и город мягким сумраком и подготавливая их к приближающемуся сну. Мы решили, что останемся здесь еще на день. Погуляем, посмотрим местные достопримечательности. Да и, честно говоря, возвращаться домой пока не хотелось. Почему-то у меня появилось предчувствие, что стоит нам вернуться в Империю, как случится что-то плохое. У Лаэли действительно немало недругов, среди которых особенно выделяется убийца Розалия. К слову, она в последнее время как-то подозрительно притихла. В моем понимании это не сулило ничего хорошего. Возможно, я просто нагнетала, но не покидала навязчивое ощущение, что эта коварная женщина еще даст о себе знать. Кроме того, меня беспокоили родители Лисана. Если я решусь принять этого мужчину, а я уже твердо решила это сделать, их гнев не заставит себя долго ждать. Готова ли я выдержать их нападки, которые обязательно будут? Мой взгляд невольно сместился на лорда Фалмара, который шагал между Кианом и Сиэлем. Он увлеченно рассказывал ребятам о том, как впервые выиграл на соревнованиях и как страшно ему было в тот момент. Мальчишки слушали, раскрыв рты от восхищения. Да, внезапно возник четкий ответ в моей голове. Я готова. Готова идти с ним рука об руку, преодолевая все препятствия, трудности и пересуды. Я не хочу отказываться от такого мужчины. А если кто-то чем-то недоволен, что ж... Это исключительно их проблемы.